Глава вторая. Пов, Владлена. Ната садится рядом со мной на диван в гримёрной и протягивает баночку шайбу. Держи. Налепи патчи. Выглядишь паршиво. Вот, спасибо. Тяжёлый вечер. Бурная ночь с любимым мужчиной. Ненавижу тебя, улыбается она. Мы все тебя ненавидим. Хором голосят девчонки. Сучки. бросаю я, смеясь. Накладываю прохладные гидрогелевые патчи и обожу взглядом комнату. 10 потрясающе красивых и таких разных девушек сидят перед длинным горизонтальным зеркалом в ярком свете ламп. Половину уже при полном параде, в сексуальных костюмах и искрящем макияже, ма вторая ждёт очереди на сеанс к фее красоты Люсике. На полках у стены ровные ряды цветных стрипов Обувь на высоком каблуке и высокой платформе, которая предназначена для исполнения полдэнс, стриптиза и стрип-пластики. На вешалках наряды всех цветов радуги, украшенные перьями, блёстками и стразами. Звучит весёлый девичий щебет. Обсуждаются последние сплетни, реалити-шоу и скидки в спа-салонах. Громкий стук в дверь заставляет всех замолчать. Слышится голос охранника Женя. Лена, Артур хочет тебя видеть. Девчонки удивлённо смотрят на меня с немым вопросом: "Что ты натворила?" Мне и самой интересно. Иду. Отзываюсь я, поднимаясь с диванчика. "Люсь, дождись меня, ладно? У нас сегодня не Хэллоуин, сама я не справлюсь". Визажис с пониманием кивает мне и возвращается к работе. А я отправляюсь на встречу с шефом. Но выхожу из громёрной и шагаю по длинному коридору, пересекаю первые залы и добираюсь до второго. Из колонн налиётся тихая расслабляющая музыка, бармены готовятся к смене, натирая бокалы, а официанты расставляют электрические свечи. Артур сидит на привычном месте и нервно стучит пальцами по столу. Плохой знак. Здравствуйте, Артур. Вы хотели меня видеть? Он поднимает голову. Глубокая морщина между его бровями разглаживается, а уголки тонких губ чуть приподнимаются. "Здравствуй, Леночка. Прости, что оторвал тебя, но у нас небольшие проблемы". Стескиваю зубы, но стараюсь сохранить лицо. "Только бы эти проблемы не были связаны с моим долгом. Я могу чем-то помочь? Иначе я тебя не позвал бы. В чём дело?" "Кристина снова заболела". Третий раз за месяц. У Ксюши в выходные не могу ей дозвониться. О, воля обеих к чёртовой матери. Я уже устал закрашивать сидину. Она вам очень даже к лицу, с облегчением отвечаю я. Шеф улыбается шире и качает головой, оттягивая пальцем ворот белой рубашки. Ох, Лена, Лена. Сидина может и к лицу, а вот старческая полнота не очень. Попробуйте пить больше воды. е-меньше вески. Киваю я на стакан с янтарной жидкостью, стоящий рядом с его рукой. Жена говорит то же самое каждый день. Ну я мужчина старых взглядов. Послушай женщину и сделай наоборот. Поэтому мужчины и живут меньше. Артур расстёгивает верхнюю пуговицу на рубашке и расслабленно выдыхает. Зато веселее. Спорить с ним невозможно. Задавит авторитетом. Артур, меня там ждёт визажист. Да-да, отвлёкся. Шеф выключает доброго дяденьку и становится серьёзным директором клуба. Сегодня придёт девушка на вакансию хостес. Кристина должна была её стажировать, а теперь вся надежда на тебя. Она с опытом и хорошей рекомендацией от моего знакомого. Её нужно лишь ввести в курс дела, рассказать о правилах и объяснить, что да как. Сюрпризы нам не нужны. Ты отлично справлялась, пока была Хостас. Так что и сейчас справишься. А как танцовщица я вас не устраиваю? Цыпон себе на изяг, деточка. Но не могу же я сам встречать с ней гостей. Лицо заведения должно быть молодым и красивым, а не усатым и морщинистым. Поэтому новенькой займёшься ты. Опирая руки в бок, отставляя бедро и поднимая брови. Бесплатно А тебе палец в рот не клади. Как будто вы об этом не знали. Всё долго меня бы устроило. Ей часть процента новенькая хостас, раз уж я пропущу половину своей смены. Хорошо. Сойдёмся на 5.000 в счёт долга. Ей процент. Договорились. Я могу идти. Я видел, что ты взяла 6 смен подряд. Хмурится Артур. Хочу поскорее вернуть вам деньги. Ты же знаешь, что можешь сделать это всего за несколько вечеров. А вы знаете, что у меня есть парень, и я только танцую. Мы же договорились о сроке в полгода. Не волнуйся, я помню и не тороплю. Лена, ты не хочешь меня слушать, но я повторюсь. У тебя может быть большое будущее. Твой талант, он многозначительно качает головой. Подобный встречается не у каждой. Я много чего повидала. Столько лет в этом бизнесе, и с первого взгляда понимаю, зачем вы приходите. Заработок, спонсор, внимание, власть, месть, самоотверждение. Но ты тебя трудно раскусить. Я ничего не скрываю. Мне нужны деньги, и здесь они есть. Тогда почему ты до сих пор в долгах? ударяет он по больному. Лена, ты отвергаешь варианты, которые помогли бы быстро со всем разобраться, словно пытаешься что-то доказать. Карто, у меня есть принципы. И если вы намекаете на то, что мы, япон тебе на язык, деточка. Я о другом. А твоём потенциале. Большинство гостей, которым ты отказала, приходят снова только ради тебя. И я вижу, что ты получаешь от этого удовольствие. Мы оба знаем, что мнение о том, кто такой стриптизёрша, искажено стереотипами. Все думают, они существуют для услады мужчин, но это не так. Вы имеете власть над ними, а не наоборот. Они не покупают вас. Это вы заставляете их отдавать последнее, лишь бы ещё раз взглянуть. Кружите голову, истощая кошельки. Не все, конечно. Ну и не во всех заведениях, будем честны. В нашей стране с этим сложно. Ты мне нравишься, и я вижу, что тебе нужна помощь. Я мог бы отправить тебя за границу. Там танцуется совершенно на другом счету. Возможно, ты встретила бы настоящего мужчину, который тебя достоин. Похвально, что ты держишься за свои отношения, но делают ли они твою жизнь лучше? Насколько я могу судить, задолженность передо мной не единственная, верно? Ты работаешь на износ. Как твоего шефа меня это, конечно, радует, но патетически мне тебя жаль. У вас ведь только сын. признашу колена. Я права? Эй, я благодарю Бога за это каждый день. А что вы сказали бы, если он начал встречаться со стриптизёршей? Шеф молчит, вновь принимаясь стучать пальцами по столу. Вот и ответ, Артур. Я довольна своими отношениями, потому что в них мне не приходится изображать ту, кем я не являюсь. Приятно, что вы за меня переживаете, но не стоит. Жизнь у меня расчудесная, и я патриотка. Иди готовься к смене, патриотка, смеётся Артур. Новенькой хостэса оказывается симпатичная двадцатилетняя девушка. Чёрное узкое платье облегает миниатюрную фигуру, профессиональный макияж прибавляет парочку недостающих лет. Заканчиваю визуальную оценку и перехожу к делу. Привет. Я Лена, твой сегодняшний куратор. Привет. отвечает стажёр с восхищением, разглядывая висящую под потолком в холле хрустальную люстру. Я Полина. Рада знакомству. Первое правило, Полина, никаких восторгов. Здесь для тебя всё привычно и обыденно. Ты почти хозяйка этого места, которое радушно встречает гостей. Она опускает голову и хлопает глазами, избавляясь от ненужных эмоций. Поняла. Потенциал есть. Это хорошо. Идём. Покажу тебе всё и объясню основное. Начинаем со стойки администратора. Программа для записи и бронирования столов, картотека постоянных клиентов и их предпочтений, правила для гостей и персонала. Полина схватывает на лету и не задаёт лишних вопросов. Опыт очевиден. Провожу быструю экскурсию по помещениям клуба. Основной зал VIP, малый зал для банкетов и собраний, комнаты для брейватов. Чёрные комнаты. Рядом с последними Палина бледнееет, и я спешу её успокоить. Главное правило нашего клуба никакого насилия и принуждения. Тебе не о чем волноваться. Звучит отлично. Я ушла с прошлого места работы, потому что там приторговывали персоналом. Ушла? Разве её не перевели по рекомендации? А где ты работала раньше? В секрете, мрачно отвечает она. Там собираются одни обочеенные кретины и золотые детки с родительской картой в кармане. На слышно об этом клубе. У него и правда отстойная репутация. И как же тогда Полина попала оттуда к нам? Это то же самое, что дворник сразу стал бы президентом. У нас такого нет. Конечно, могут предложить, если приглянёшься кому-то из гостей, но ты имеешь право отказаться без всяких проблем. Ты сама такое же делала? 100 раз, усмехаюсь я. Как видишь, живая здорово. Место элитное, контингент высокого уровня. Бизнесмены, депутаты, иностранцы, артисты. С последними сложнее всего, они слишком высокого мнения о себе, но остальные достаточно вменяемые и понимают, куда пришли и зачем. А ещё наш шеф никого не боится, поэтому и тебе не стоит, если, конечно, справишься с испытательным сроком. Справишься? Оглядываю её с ног до головы. Уверенности маловато. Как бы хороши ни были условия клуба, случается здесь всякое. Хост первый сотрудник, который должен решать спорные ситуации и конфликты с гостями. Интуиция подталкивает продолжить разговор. Нестыковка в фактах не даёт покоя. Полин, можно ещё вопрос? Конечно. Почему ты снова пришла в Striptease Club? Раз тебя так пугает эта сфера? Она стыдливо смотрит в пол, прячась за тёмной косой чёлкой. Мне дал наводку друг. Сказал, здесь хорошая зарплата и условия. Прижимаю пальцы к губам. Полина казалась такой невинной овечкой, но теперь всё понятно. Артур говорил о рекомендации знакомого, а не коллеги. Вероятно, Полина подцепила кого-то из наших постоянных гостей, вот и её сюда и определили. Неплохо. Все задатки обольстительницы на лицо. Может, её потом переманит, как и меня. Главное, чтобы не накосячила. Отношения с гостями в рабочее время запрещены. Серьёзно говорю я. С этим строго. Всё личное только за пределами этих стен. Полина округляет глаза. Сквозь плотные слои тональной основы просвечивает естественный румянец. Конечно, я всё понимаю. Надеюсь, что так. Идём. Скоро открываемся. Я побуду рядом несколько часов, а потом мне нужно на сцену. Она сводит широкие тёмные брови к переносице и удивлённо спрашивает: "Ты не хостэс?" "Уже нет". Мои ноги шикарно смотрятся в стрипах рядом с шестым. Такое добро не должно пропадать. А так и не скажешь, что ты. Полина кривит губы в подобие улыбки. "Кто?" Мой голос звенит ледяными осколками. В её глазах загорается лёгкое пренебрежение, а подбородок взлетает вверх. "Стребтизьёрша. Ты ведь не это хотела сказать?" Делаю шаг вперёд и нависаю над ней, глядя в глаза. "Осторожно, Полина. У нас дружный коллектив, но по большей части женский, а значит, змеиный. Кусаем быстро, умираешь медленно. Я тебя прощаю, но не вздумай кому-то из девочек ляпнуть подобное." "Ясно." "Да." Вот и отлично. Весело подмигиваю ей. Идём. Рабочие ночи летят с сумасшедшей скоростью, дни проходят в полусне. Первые четыре смены я отрабатываю налегке, пятая уже даётся с трудом, а шестая даже говорить нечего. Одно только радует, она последняя на этой неделе. После полуночи энергия стремительно приближается к нулю, а впереди ещё большая часть трудовых часов. Заканчиваю номера и тороплюсь в гримёрную, чтобы перевести дух. Паду на диван, обмахиваю лицо ладонями и с удовольствием вытягиваю ноги, звенящие от напряжения в мышцах. В нос ударяет резкий запах лака для волос, и я недовольно вскрикиваю. Ната, и так дышать нечем. Дыши маткой, смеётся она, разворачиваясь на стуле. Пройдёшься со мной по залу. Выпьем, перекусим. Я там присмотрела парочку приличных вариантов. Женатые бабла немерено. Может, расскажу что-нибудь интересненькое? Давай чуть позже. Что ты ясно ко валюсь. Сколько у тебя ещё выходов на таблетку? 1. И потом ещё в VIP. Хочешь подменю? Я не зарабатываю столько, чтобы купить твой танец. Да ну тебя, усмехается Ната и изящно махнув рукой. И нафига ты так пашешь? У тебя же мужик есть. Есть. И он тоже пашет, чтобы встать на ноги. Я ведь не собираюсь всю жизнь работать стриптизёршей. Разберусь с проблемами, куплю квартиру и буду печенье для котиков печь, пока мой муж зарабатывает миллиарды. Милая, я здесь уже 5 лет, и первый год так же, как и ты, заливала про заработаю миллионы и уйду на пенсию. А теперь посмотри на меня. Наташа поднимается на ноги и закидывает руки за голову, демонстрируя крышесносный наряд и потрясающее тело. Отлично выглядишь для своих 30. Спасибо, но я всё ещё незамужняя стриптизёрша. Подумай об этом. Она бросает ещё один взгляд в зеркало и шагает к двери. Ты просто хочешь избавиться от конкурентки, кричу ей вслед. Ну да, ну да, поёт она и выходит из гримёрной. Усмехаюсь, качая головой. И чего они все ко мне пристают? Будто наличие мужика панацея от всего. Женщина такой же участник отношений, как и мужчина. Все эти гендерные обязанности и разделения уже давно устарели. Подхожу к шкафчикам, где храним личные вещи. Достаю телефон и проверяю уведомления, пока есть время. Улыбаюсь и открываю сообщение от любимого. За эту неделю я видела Виталика от силы раза 3, и то мельком. когда выскакивала из дома. Виталя. Таня передаёт тебе привет. Фото. С экрана смотрят две пары счастливых глаз, но я задерживаю внимание только на лучшей подруге своего парня. Её обычные пушистые, волнистые тёмные волосы гладкими прядями обрамляют лицо. Нет больше пухлых щёк. Да и по руке, обнимающей Виталика, видно, что она похудела килограммов на 5 точно. О, знаю я обое. Кухня Тани, а внизу в кадре торчит горлышко от бутылки. Ну хоть кто-то из нас отдыхает. Влада. Ей тоже привет. Скажи, что она отлично выглядит, и я хочу к ней на курс по похудению. Как у тебя дела? Как с турниром всё проходит? Виталя. Не очень, но ты не волнуйся. При встрече расскажу. Как ты? Завтра ведь выходной. Может, придумаем что-нибудь? Влада. Я нормально. Завтра свободна. Спатевший Смайлик. Увидимся утром и всё обсудим. Поцелуйчик. Убираю мобильник обратно в шкаф. Взгляд улетает в пустоту. Память подкидывает сцены трёхлетней давности. Разбитая посуда, я вся в слезах. Виталий орёт во всё горло, повторяя одну и ту же фразу: она просто подруга. Лена. Встряхиваю головой, вырываясь из плена воспоминаний. И разодевая, закрывая дверь и показывая пальцем за спину: "К тебе пришли". Поворачиваюсь к зеркалу, чтобы проверить внешний вид. "Кто?" "Золотой брёд. Он уже со своим столом". "Сейчас подойду". Наклонившись к отражению, и провожу кончиками пальцев под глазами, чтобы растереть собравшиеся в складках век тональный крем. Поправляю волосы у лица и тонкие бретели облегающего полупрозрачного платья. Ален, давно собираюсь спросить, где волосы красишь? Хочу стать блондинкой. А у тебя такой красивый медовый отлив. Это мой натуральный цвет. Подмигиваю Ире и открываю дверь. Теперь я ненавижу тебя ещё больше, весело кричит она. Нельзя быть такой идеальной, ведьма. Шагаю через основной зал, даря улыбки гостям. Почти все столики заняты. Мужчины разных возрастов и статусов, но все с расслабленными лицами и горящими глазами. Хрустальные люстры и торшеры, украшенные искусственными драгоценными камнями, блестят во вспышках цветных огней, но самая яркая деталь девушка, танцующая на круглой сцене в мягких клубах полупрозрачного пара. Вхожу в VIP-зону. Полумрак здесь плотнее, чтобы гости не видели ничего, кроме подиума с пилонами и танцовщицами. Ступаю по ковру знакомой дорогой к крайнему столу и встречаю жаркий взгляд зелёных глаз. Здравствуй, любовь моя. Ты как всегда прекрасна. Растягиваю губы и сажусь в мягкое кресло напротив молодого мужчины, опираясь локтями в столешницу и устраивая подбородок на сложенных в замок руках. Добрый вечер, Роман. А, вы как всегда очаровательны. Шампанского. В подставке со льдом уже стоит открытая бутылка. Ненавижу этот французский брют, но он стоит как хороший русский автомобиль, а я получаю процент с заказов, которые делают из-за меня и для меня, поэтому обхватываю тонкую прохладную ножку наполненного бокала и поднимаю его. Моё любимое. С удовольствием. Не делаю крошечный глоток и блаженно прикрываю глаза. Радовать тебя. Вот настоящее удовольствие, говорит он. Как поездка в Испанию? Успешно? Рамон торжественно сияет, убедившись в том, что я помню наш прошлый разговор, а я настраиваюсь на новый. Во время таких тат-татов тет очень важно заставить гостя почувствовать себя особенным и долгожданным. Для этого мало делать вид, что слушаешь, Приходится действительно слушать и запоминать, чтобы в следующий раз гость захотел задержаться подольше, а значит, потратить больше денег, часть из которых упадёт в мой карман. Всё хорошо. Роман небрежно поправляет рукой стильно уложенные волосы и наклоняется вперёд. Контракт подписали. Бизнес на плаву. Скоро полечу принимать отель. И как вам Мадрид? Говорят, он прекрасен весной. Там сейчас, кажется, начинается сезон кариды. Удалось побывать на шоу. Да, я готовилась, врать не буду. Хвала интернету. Гулять одному по городу как-то не очень хотелось. Вот если бы у меня была спутница. Он протягивает руку к моей ладони. Роман, мягко произношу я. Вы ведь знаете правила. Он коротко усмехается и хватает коньячную рюмку с болтовым напиток. С тобой легко забыться, Лена. И, кстати, может ты уже перестанешь звать меня на вы? Мне 35, а не 60. Вежливость и учтивость ещё одно правило нашего клуба. Тогда, если я приглашу тебя на ужин, то услышу желане ты. Скажем, Ла Серена Верде. С испанского зелёная сирена. Тебе понравится средиземноморская кухня. Запеканка из креветок просто божественна. Тут совсем недалеко, он лукаво прищуривается. 5 часов на самолёте до Мадрида, а там на такси до Гран-виа. Я могу заехать за тобой в пятницу около 10:00 утра, и мы встретим вместе испанский закат. Как тебе предложение? Кручу в руке бокал золотого шампанского, наблюдая, как маленькие пузырьки шустро плывут вверх, делаю глоток, ставлю бокал на стол и только потом смотрю Роману в глаза. Его взгляд затуманен желанием и крепким алкоголем. 1 2 3 Готов. Не думаю, что это возможно. Ты разбиваешь мне сердце, любовь моя. Лучше сдавайте его на хранение в гардероб при входе и забирайте в целости, когда покидаете нас. Роман медленно качает головой, принимая юбилейный десятый отказ, и откидывается на спинку дивана, поддёргивая верхнюю пуговицу на рубашке. Ты станцуешь сегодня? Конечно. Киваю я и оглядываюсь. Лика скользит вниз по пилону, ухватившей за него одной рукой. Где-то через час. Значит, у нас есть ещё целый час. Составишь мне компанию? Ты голодна? Заказать тебе что-нибудь? У нас, конечно, не средиземноморская кухня, но тоже неплохо готовят креветки. Заказ примет Любовь моя. Роман увлечённо рассказывает о работе и путешествиях, а я сижу ни счастный бокал шампанского, заедая резкий вкус креветками на шпажках и внимательно слушаю собеседника. Он ходит сюда уже полгода, а последние 3 месяца ненавязчиво пытается ухаживать за мной. Просит посидеть с ним за столом, угощает выпивкой, беседует, но не заказывает теблы и приват. Смотрит на мои танцы только на сцене. пытается казаться приличным. Ну да. А я мать Тереза. И потом он. Недовольный рык прерывает Романа на полуслове. Охрана разберётся. Успокаиваю я гостей и прислушиваюсь. В грубом отборном мате получается выловить лишь намёк на претензию. Накладка столов, двойная бронь. Полина, Полина. А ведь так всё хорошо начиналось. Сегодня её первая самостоятельная смена, если Артур узнает про громкий провал, тут же уволит. Роман, вы меня извините. Конечно, Леночка. Я буду ждать твоего выступления. Стараясь не показывать волнения, поднимаюсь из-за стола и быстро иду вглубь зала. Четверо злых мужчин с тёмными бородами зажимают Полину в тестостероновом кругу. Рядом уже стоят два охранника Женя и Боря. Ежду от критического момента, чтобы вмешаться. Смотрю на перепуганную Полину и понимаю, что сначала вмешаться придётся мне, чтобы постараться избежать скандала. Прохожу между охранниками и громко произношу: "Добрый вечер. Прошу всех успокоиться. Объясните, пожалуйста, в чём проблема?" Чёрноглазый мужчина зло зыркает на меня и цыдит: "Эди шест про три". На языке вертится грубое только если твое рожей. Но это не поможет. Расправляю плечи и делаю ещё один шаг вперёд, миролюбиво улыбаясь. Господа, давайте решим конфликт спокойно. Уверена, мы во всём разберёмся, если вы озвучите суть проблемы. Черноглазый грозно раздувает ноздри и сжимает зубы. Его брит и подъединичку вдруг наклоняется к моему лицу. Суть в том, что мы внесли депозиты и заказали стол, а он почему-то занят. Hey, ваша администраторша не пытается даже объяснить, как это произошло. Мне очень жаль, что так вышло. Приносим свои извинения. Если вы позволите, мы подыщем вам другой стол или вернём деньги, если желаете уйти. Бритти смотрит на охрану у Града с яростью немного снижается. Мы можем занять этот. Сухо спрашивает он, указывая на соседнюю свободную зону. Перевожу взгляд на Полину, вопросительно поднимаю брови. Она растерянно бегает глазами по лицам, словно не понимает, где очутилась. Я уточню, а вы пока располагайтесь здесь, говорю я и хватаю хоста с подлокот. Возможно, удастся найти вам место получше. Ещё раз извиняюще улыбнувшись гостям, увожу Полину. Нужно добраться до стойки в холле и выяснить, в чём дело. В основном в зале вижу Ната, танцующую рядом с одним из столов. стучу дважды по груди, показывая, что нуждаюсь в помощи, и иду дальше, крепко сжимая руку Полины. Хорошо, что Table, лицо всего 2 минуты. Усаживаю Полину в кресло администратора, она обессиленно роняет голову и хихикает, наклоняясь и тяну носом в воздух у её лица. Резкий запах алкоголя обжигает слизистую. Дура. Ну какая же дура. Открываю таблицу записи на планшете и проверяю бронирование. Ерунда какая-то. Ни фамилии, ни подтверждения оплаты депозита. Лен, что такое? Звучит за спиной, а задача на и голос Наташи. Седьмой стол в VIP-ке. Скажи гостям, что он свободен для них. Попроси в баре бутылку рома за счёт Полины и постарайся улучшить их настроение до того, как сюда примчится Артур. И всё это бесплатно? Сочтёмся, Над. Сейчас не до шуток. Ладно. Потом подробнее расскажешь. на то, что уходите, я встрехиваю Полину, схватив за плечи. Какого чёрта ты нажралась? Ты же в курсе, что тебе нельзя пить на рабочем месте. Меня угостили, лопочет она. И теперь тебя уволят за это. Ну вам же можно? И вообще меня там ждут. Она пытается встать, но я грубо толкаю её назад в кресло. Эй, отвали. Никто из нас не напивается в слюне. Мы на работе, а не на гулянке. Ты, шлюшка, будешь мне про работу рассказывать? Знаю я, как вы работаете. Раз, два, сплюнула и готово. Вот это она зря. Ты сама кто? Ангелочек? Полина, я не дура. Ты ушла с прошлой работы не потому, что тебя там продавали, а потому что ценник был слишком низкий. Решила повысить ставки, подцепив богатенького дядю? Он тебя там ждёт? Да ты и рубля не стоишь с таким поведением. Уверенно, он уже забыл, как тебя зовут, а ты из-за своей тупости сегодня потеряешь работу. Полина поднимает голову, в её глазах загорается чёрный огонь ненависти. Пошла ты, ядовито выплёвывает она. Полина, что происходит? гремит на весь холл голос шефа, выпрямляясь и поворачивая голову. Артур стоит в парадных дверях, волосы всколоченный пиджак небрежно висит на плечах. Шагая вперёд, закрывая собой пьяную хостас, чтобы поберечь нервы старика. Пусть хоть дух переведёт. Добрый вечер, Артур. Не добрый, Лена, не добрый. Мне позвонили товарищи и сказали, что в моём клубе их пытались надурить. Объясните. Хм, широким шагом подходит к ресепшену и бьёт ладонью по стойке. Сейчас же. Я могла бы попытаться всё уладить, но ради кого? Ради малалетние идиотки, которые только что облила меня дерьмом, вместо того, чтобы поблагодарить. Я не знаю всего. Я заметила конфликт и попыталась решить его мирно. Говорить с Полиной это её обязанности. Если, конечно, она сейчас сможет вам что-то вразумительно объяснить. А почему она не сможет? Смотрите сами. Я пожимаю плечами и отступаю, подставляя хвост под грозный взгляд шефа. Скорый мой выход. Мне нужно идти. Слышу в спину тихое шипение. Сука, ты ещё пожалеешь. Да-да, крошка. Протрезвей для начала. Переставляю тяжёлые ноги по пыльным бетонным ступеням и мечтаю поскорее оказаться в тёплой уютной постели. Подхожу к двери квартиры и шарю в сумке, разыскивая ключи. Гигиеническая помада, салфетки, мелочь. Чёрт. Придётся будет Виталика. Жму на звонок каждую минуту. Тишина. Жму ещё раз. И ещё. Сточу в дверь, ответа нет. Набираю номер Виталика и прижимаю свободное ухо к дверному полотну. В квартире по-прежнему тихо. Странно. Виталик никогда не включает беззвучный режим. Догадка впивается в сонный, уставший мозг. А остался у Тани. Наверное, опять болтали до 5:00 утра. Вздыхаю и набираю другой номер, понимая, что дремать на грязной лестничной клетке после безумной недели совсем не хочется. Из динамика звучит бодрый звонкий голос. Привет. Привет, Дашка. Я тут. Приезжай, гремычно. Отзывается она, недослушав. Спасибо. В светлой просторной квартире Даши пахнет горячими оладушками и детским кондиционером для белья. Я сижу за столом, опустив голову на сложенные руки, а подруга летает по кухне, накрывая на стол. У вас там что? Весь дом решил ремонт сделать? Нет. Я просто ключи забыла. А Виталик где? Неужели наконец-то устроился на нормальную работу? Он в гостях, отвечаю сквозь животу. В 7:00 утра. Даж не начинай. Она ставит передо мной большую чашку с ромашковым чаем. И упирается руками в стол. Сколько дней ты отработала? 6. Влада. Дашь, пожалуйста. Я зажмуриваюсь от треска в черепе. Поверить не могу, что ты прощаешь ему всю эту дурь. Он сидит целыми днями перед компом и только рассуждает, как чудесным образом когда-нибудь разбогатеет. А ты должна ночей напролёт скакать перед богатыми мужиками, чтобы прокормить себя и своего раздолбая. Он сам себя кормит. Да? А должен ещё и тебя кормить. Он мне ничего не должен. Ты хоть знаешь, где он сейчас? Да. У подруги. У подруги? Издеваешься? Да уж не вопи. Голова и так гудит. Устало бормочу я и беру в руки чашку. У нас всё хорошо. Просто мы не ограничиваем друг друга в желаниях и потребностях только из-за собственного эгоизма. Даша резко отталкивается от столешницы и садится на соседний стул, складывая руки на груди. Все с ума посходили с этими свободными отношениями. С партнёрскими вообще-то. Поправляю я и делаю глоток тёплого горьковатого чая. Пофик. Одна чепуха. Мама, мама. К Даше подбегает маленький ураган, высоко подпрыгивая и с грохотом опускается на пол. Когда мы пойдём гулять? На площадку? В парк? На горку. На качели. Софа, во-первых, ты болеешь, а во-вторых, пожалуйста, дай мне попить чай, а потом мы с тобой придумаем, чем заняться. Ну мне скучно! <звучно> возмущается Софа, хлопая ладошками по коленям Даши. Хочешь посмотреть своё любимое видео? Да, да, да! Даша нажимает на экран телефона и протягивает его дочери. Только сиди тихо. Ладно? Хорошо. Софа забирается на стул и утыкается носом в мобильник. Замечая на экране двигающуюся фигуру и с удивлением тянусь ближе, чтобы рассмотреть. Белые волосы, очаровательная улыбка, отсутствие футболки. О, а я его знаю, усмехаюсь я. Знаешь Джека Фроста? с восторгом спрашивает Софа, широко распахнув глаза. Правда? Миллионно треплют девчушку по волосам. Анна, наверное, думает, что он действительно персонаж мультфильма. Ага. Как-то раз он подвозил меня до дома. Я даже видела, как он призывает метель, приподнимая бровь в театральном изумлении. Круто. Позовёшь его к нам в гости, если ещё раз встречу? То обязательно. Бестыжел горебёнку и поворачиваюсь к Даше, переходя на шёпот. Ты разрешаешь ей смотреть на танцы полуголых парней? Не рановата ли? Только он может заставить её замолчать хотя бы на полчаса. Она обожает Джека Фроста. Не знаю, кто этот парень, но последний месяц он мой лучший друг. По крайней мере, мы перестали без конца смотреть Хранители снов и холодное сердце. Отпустили и забыли, как говорится. А то, что он в половине ролика без футболки тебя не смущает? В штанах и ладно. Пусть у девочки развивается чувство прекрасного. Красивый ведь зараза. Хотя похож на какого-то фэнтези человечка. Да. Зачарованно тяну я, вспоминая наше знакомство. Ты правда его знаешь? Это долгая история. Расскажи лучше, как у вас дела? Уже нашла новую соседку? Даша моментально меняется в лице, опускает голову и обхватывает ладонями чашку. Ещё нет. Если через 2 недели не найду, придётся искать не соседку, а квартиру. Напряжёнка с деньгами. Не больше, чем у всех, но после Нового года ещё и аренду повысили. А как у тебя с учениками? Дашка морщит нос, и я понимаю, что ей не очень комфортно обсуждать финансовые вопросы. Мы молча допиваем чай под весёлую музыку и хихикаем ни с Офи. Встаю из-за стола и снимаю со спинки стула сумку, открываю внутренний карман и достаю ровную стопку купюр. Чаевые за последнюю ночь. Кладу деньги на стол и прижимаю их пустой чашкой. Оплата за завтрак и койка место. Нет, Влада, а ну забери. Ты не будешь платить за мою квартиру. Наша тянет руку к деньгам, но я останавливаю её на полпути, сжимая тёплые длинные пальцы. А это не я, это один богатый и щедрый парень, которому нравится, как я танцую. Влада, у тебя же У меня всё под контролем. А теперь я пошла спать. иначе отключусь прямо здесь. Делаю шаг, но знакомая мелодия заставляет остановиться. Та самая, под которую мы с Джеком снимали видео в машине. Забираю из рюксовы телефона и смотрю на экран. Ого. И правда горячо получилось. Особенно в конце, когда он смотрит мне в глаза, практически касаясь своим носом моего. Почти 3 миллиона просмотров, больше миллиона лайков. Надо бы процент попросить, если вдруг встретимся ещё раз. Хотя вряд ли это возможно в таком большом городе. Да что и лучше сохрани его самые приличные видео и их уже дочке показывай, говорю я, передавая ей телефон. Она вглядывается в дисплей и вскидывает голову. Это ты? разворачиваюсь я бредук спальне. Энергия уже на нуле. Влада, спокойной ночи, отзываюсь я и запираюсь в спальне.